Сабрина молча указала пальцем в окно. Там, у невысокого дачного заборчика, тихо выстраивались все подошедшие вампиры. Никакого оружия в их руках заметно не было. Но неужели барон оказался столь глуп или самонадеян, что отправил этих несчастных штурмовать нашу крепость голыми руками? И Итого общим числом двадцать три. Аккуратно подсчитала охотница, когда призрачный герой вновь удалился на крышу продолжать наблюдение. «Ну что, неужели мы так и будем здесь сидеть? Давайте сделаем вылазку и перебьем их, как...» «Царь и Ирод Младенцев!» Без улыбки закончила Сабрина. «Вы только посмотрите, кто здесь!» В основном старики, женщины и дети. Действительно, под нашими окнами на сей раз стояла самая безобидная и незащищенная категория астраханских вампиров. Трудно было поверить, что они всерьез способны причинить кому-либо вред. Разумеется, это обманчивое впечатление, и все-таки... Опытных, сильных, значимых противников ни одного. Внимательно вглядываясь, бормотала моя подруга. Кстати, нет и никого из мятных шакалов. Черт! до да кого же сюда вообще понагнали? Чиновников? Работников управленческого аппарата? Специалистов? Военных бизнесменов? Уголовников? Нет! Здесь только те, кто не может откупиться или постоять за себя. — Что же он со всеми нами делает, Дэн? — А, а по-моему, вампир он и есть вампир, — неуверенно замялась рыжая валькирия. — И убивать их всех надо. Рано или поздно, какая разница? — Какая разница, говоришь? — бешено взревела Сабрина. И прежде, чем я успел вмешаться, сгребла Еву за шиворот, прижав лицом к стеклу. Тогда смотри, видишь мальчика слева. Ему пять лет. Мятный шакал не успел выпить всю кровь. Врачи сделали переливание, спасли и откачали, но поздно. Представляешь, каково ему с этим жить? А вон та девушка имела глупость влюбиться в одного из наших. Он получил что хотел, сделал ее своим подобием и сбежал. Тут таких наивных дур и еще две- три. С кого начнем? Кого ты хочешь убить первым? Может быть вон ту старушку, которая мемя Про протестующе замычала гроза вампиров, безрезультатно пытаясь отлипнуть от окна. Она все поняла. «Отпусти!» — попросил я. Руки вамп мелко дрожали. Она с трудом разжала пальцы и медленно осела на пол. Алый огонек ярости тихо гас в ее глазах. «Прости меня, девочка. Я не хотела». «Не... Э, э, все нормально!» Проверяя, не вывихнута ли челюсть, откликнулась бледная Ева. «Сама виновата. Это все нервы. Я просто знаю многих из них. Они не воины, нападать не будут, их самих надо охранять. Просто простоят тут всю ночь живым укором мне». «А на утро Из них и выберут новую мишень для гончих практикантов Ты становишься сентиментальной. Я становлюсь думающей, Дэн! Раздраженно отмахнулась саприна А нет ничего хуже думающей женщины. Это всегда приводит к переосмыслению бытия, срывам валерьянки и осознанию того, в какой же грязи мы на самом деле живем. Чего ты хочешь от меня? Я не хочу, чтобы они умирали. Мы долгую минуту смотрели друг другу в глаза, не отводя взгляда. Я не ждал, что ей станет стыдно. Она прекрасно понимала, чего от меня требует. Ева молчала, как мышь под веником, прижав ушки в ожидании очередной высоковольтной разборки. Она же не понимала, что нам давно нет нужды повышать голос, дабы быть услышанными. В любом случае, это наше вампирское внутреннее и даже личное дело. Ты хочешь, чтобы я убил барона? Да. Ты осознаешь, что этим поступком я окончательно поставлю себя вне всех законов, И буду объявлен в розыск и вампирами, и гончими? Да. Я не знаю, где он. Не знаю, кто его охраняет и какова его сила. Не знаю, к чему это приведет. Как повернутся события и останусь ли я в живых, и все равно ты по-прежнему хочешь, чтобы я его убил? Да. Все так же решительно подтвердила она. Я медленно кивнул в знак согласия. Мрачную торжественность момента в дребезги разбил упоенный визг подпрыгивающей охотницы. Я! Я с вами пойду, я тоже буду его убивать, самого главного, самого толстого, самого противного и кровавого из всех вампиров. Ну возьмите, возьмите, возьмите, пожалуйста! Хорошо. Бесстрастно откликнулась моя подруга. «В конце концов, все началось именно с твоего выстрела. Настало время платить долги». Зелёные глаза Евы сразу стали очень серьезными. Она нашла мою ладонь и крепко сжала пальцы. Холодная рука Сабрины примеряющая легла сверху. «Каждый из нас сделал свой выбор. Возможности свернуть уже не будет». «А что делать с этими?» Сибирячка повела бровями в сторону безмолвного ряда вампиров под холодным лунным светом, скорбно ожидающих своей участи. «Давайте отпустим их», — ровно предложила Сабрина. «Я выйду и скажу, чтобы шли по домам». «Так они и послушаются. Еще бросятся кучей чего доброго». «Не волнуйся, глупышка, я их обману». Опытную виолончелистку вамп не надо учить, как вести себя на публике. Ее появление на пороге вызвало протяжный вздох облегчения. Никто не мог отвести от нее взгляд. Она стояла прямая, как греческая стела, и каждое ее слово, казалось, высекало искры. «Уходите, вы все свободны. Скажите барону, что я приду к нему утром». Сабрина ни на миг не опустила ресниц. И не было вампира, который в эту минуту не склонил бы перед ней голову.